Глава 5. Вежливое принуждение. Заявление мужчины вызвало еще больше вопросов. Зачем я мог кому-то понадобиться? Да еще и настолько, чтобы была необходимость меня похищать. Тем более, чем вообще я могу быть полезен империи? Может, дело в моей способности? Но, как я уже узнал, дары, как правило, сохраняются в секрете и лишь в редких случаях раскрываются. Например, как в случае с Мариной. Ее способность во многом повлияла на выбор будущей профессии, а в университете к ней было особое отношение. «Хотя кто знает, как работает тайная полиция? Может, удалось схватить какого-то шпиона, и мне предстоит провести допрос? Нет, я совершенно не против помочь, но можно ведь было попросить, а не насильно заталкивать в машину». Кое-как разобравшись в своих мыслях, я принялся изучать обстановку вокруг. Если мужчина заговорил об империи, значит, это должностные лица. Место рядом с водителем только в России считается начальственным, а в других странах здесь обычно сидит либо референт, либо телохранитель. В последние годы, насколько знаю, ситуация изменилась, но в силовых структурах до сих пор принято, чтобы начальник, если уровень не выше майорского, сидел впереди. Оно и похоже, что здесь сидит начальник, но не высокого уровня. По крайней мере, вряд ли кто-то из амбалов, зажавших меня с двух сторон, тянет на главного. Я вдруг усмехнулся, вспомнив, как когда-то, будучи подростком, фантазировал, что буду предпринимать, если на меня вот так кто-то нападёт. В художественных романах всё обычно выглядело просто. Я бы ловко ударил в челюсть одного, поставил подножку третьему, а на деле даже опомниться не успел. Теперь сижу тихонечко, словно кролик, и не дёргаюсь, и это несмотря на короткий боевой опыт. В рукопашную я, конечно, не ходил, но всё равно не совсем салага. Автомобиль проехал по Невскому, свернул на Литейный, а потом, проехав минут пять, опять свернул. Название улиц я прочитать не успел, но память и без того помогла ориентироваться. Вот здесь церковь Святой Анны, значит, кирочная. Когда-то думал, что в честь Сергея Мироновича, а она в честь кирхи. Едем дальше. Слева в мое время была станция метро Чернышевская. Но здесь её нет. Да и будет ли когда-нибудь... Пока проезжали вдоль ограды Таврического сада, подумал о том, что самое хреновое, что мне не завязали глаза. Если меня схватили вот так, против воли и неожиданно, значит, хотели провернуть все без свидетелей. А если так, к тому же дело государственной важности, меня засосало под ложечкой. Стоит ли опасаться того, что живым меня выпускать не собираются? Мужчины, сидящие в машине, молчали. А мне меня вот тоже было чего-то не до разговоров. Да уж. Не успел оказаться в другом мире, как меня снова настигло неизвестно что. Меня вдруг охватило нервное веселье. Глядя на пруть и ограды, я продекламировал. Я к таврическому саду перепрыгнул через ограду, а она за мной мчится и кусает, как волчица. Один из моих похитителей сразу же подхватил. «Вдруг навстречу мой хороший, мой любимый крокодил». Он с Татошей Кокошей по аллее проходил и мочалку словно, галку словно, галку проглотил. «Михалыч, ты чего это?» — обернулся к левому, тот, кто сидел на переднем сидении. «Молодой человек нервничает, можно понять, а ты...» «Виноват, господин ротмистер», — сконфузился левый. «Я дочке только вчера эти стишки читал». Я даже обиделся за корней Чуковского. «Ишь, стишки!» «Но хорошо, что создатель мой до дыры мухи-цикотухи живет и пишет». Зато получил новую информацию. Теперь точно можно утверждать, что похитили меня представители какой-то военной или военизированной структуры. Ротмистер. Где это звание использовалось? У кавалеристов, в жандармерии и в полиции. Чин, соответствующий капитану. А здешний капитан, если не ошибаюсь, это по-нашему майор. Крепкий дядька на переднем сидении на кавалериста не похож. Значит, либо он жандарм, либо полицейский. Ротмистер, жандармерии или полиции... Это уже немало. Может, и правда к допросу преступника привлекут. Впрочем, силовики в моей реальности бывали и оборотнями в погонах. А почему бы таковым не оказаться и здесь? Может, это похищение? Вдруг здесь какие-то дела отца замешаны? А я ведь так толком и не узнал, чем зарабатывает на хлебушек с маслом и ветчиной мой родитель. Пока я думал, машина въехала в какой-то дворик». Михалыч, не дожидаясь приказа, выскочил из машины и придержал дверцу, выпуская меня под вечернее небо. При этом счастливый отец маленькой дочки скрупулезно контролировал каждое мое движение. «Думаете, я побегу?» — хмыкнул я. Ни Михалыч, ни остальные похитители ответом меня не удостоили. А ведь у меня и на самом деле мелькнула мысль. Принять низкий старт и рвануть. Но смысл бежать, и далеко ли я убегу? «Вон неподалеку какой-то тип в коротенькой куртке изображает случайного прохожего, остановившегося покурить. А может, это и на самом деле случайный прохожий, а у меня уже мания преследования? Да тут и без маний все нерадужно. Меня ведь у самого дома приняли». «Прошу вас следовать за мной!» Суховато предложил ротмистер, шагнув в сторону подъезда самого обычного дома. Мы поднялись на третий этаж по широкой лестнице, засланной ковровой дорожкой. Ротмистер нажал на кнопку звонка, дверь тут же открылась, и нас встретил некий субъект. С жиденькой бороденкой, всклокоченный, в жилетке, наброшенной на не очень чистую рубаху. Не то либеральный интеллигент, не то свободный художник. Вот только глаза у него слишком цепкие. Такие бывают либо у тех, кто долго просидел в тюрьме, либо наоборот, у тех, кто сажает в тюрьму. «Доложите, что гость прибыл», — сообщил ротмистер. Художник посторонился, пропуская в конспиративную квартиру. А что же это еще могло быть? И меня, и мое сопровождение. «Пропустите Павла Алексеевича!» донеслось из глубины квартиры. «Всяй момент, ваше высокопревосходительство!» откликнулся художник и, улыбнувшись, мне золотой фиксой попросил. «Будьте так любезны, молодой человек, поднимите руки!» «Чистый он!» вступился ротмистер, но художник лишь отмахнулся. «Порядок есть порядок!» Я не стал спорить, послушно подняв руки, и меня начали ощупывать. Обшарили рукава, карманы, пояс, задрали брючины. Странно только, что не проверили за спиной. А ведь я свободно мог засунуть пистолет сзади, а не спереди. И подмышками тоже не проверили. Надо запомнить, вдруг пригодится. Уж если меня ждет высокопревосходительство, так посетителя положено как следует ошмонать. Или обшмонать. Не помню, как правильно. А здесь такие проколы. Высокопревосходительствами именовались чины первого и второго классов по табели о рангах. Второй класс табеля – это либо генерал-лейтенант, генералов-полковников царской армии не было, либо генерал рода войск, инфантерии там, артиллерии или действительный тайный советник. Вряд ли, адмирал. Первый класс – это канцлер, либо генерал-фельдмаршал. Да, были еще генерал-адмиралы из Великих Князьев, но я не та птица, чтобы меня ловили чины первого класса. Впрочем, для недоучившегося студента и второй класс будет слишком жирно. Если задействована фигура такого класса, и это не спектакль, значит, это точно не банальное похищение с целью выкупа. И уж это никак не связано с какой-нибудь антиправительственной деятельностью моего, скажем так, реципиента. Если Павел замешан в какой-нибудь крамоле, то хватило бы и участкового инспектора. Убедившись что я действительно чист, бородатый указал мне рукой в сторону длинного, словно вагон коридора. «Прошу вас, молодой человек!» В комнате со стенами, оклеенными газетами, почти не было мебели. За исключением книжного шкафа с десятком книг, круглого стола, покрытого некогда белой, а теперь пожелтевшей и выцвевшей скатертью, до да пары стульев. Определенно, это конспиративная квартира, которой, судя по всему, редко пользовались. Один стул пустовал, а на втором сидел человек лет 55 или 60, бородатый и абсолютно лысый. Кажется, выправка военная, но сам в штатском костюме. Вот только на груди белеет эмалевый крест Ордена Святого Георгия. А, так это по статусу положено. Даже великий художник Верещагин, не любивший чины и регалии, вынужден был носить Орден. Интересно, а Верещагин в этой реальности погиб или нет? Ладно, не о том сейчас». Отчего-то мужчина за столом показался знакомым, словно я его уже где-то видел. Может, на старых фотографиях? Бородатый, усатый, но непременно в фуражке. Кто-то из лидеров Белого движения? Не самая крупная фигура, но и не рядовая. Деникина, или, скажем, Колчака с Врангелем. Я бы сразу узнал. А кто же это? Представим его помоложе. Неужто Александр Павлович Кутепов? Генерал-лейтенант, командующий армией обороны барона Врангеля. Всегда, если честно, больше симпатизировал большевикам. Хотя это в наше время не модно. Но Кутепова уважал. Крабро сражался и на русской, и на японской, и в Первую мировую себя достойно вел. Последний командир лейб-гвардии Преображенского полка. Как считает один мой приятель, будь у Кутепова чуть больше людей, он бы и февральскую революцию подавил. Но не срослось. И у Врангеля командовал вначале корпусом, потом армией. Наши, то есть красные, барону шею намылили. Из Крыма выгнали. В Галиполе, насколько помню, Кутепов сумел сохранить жизнь и здоровье многих солдат благодаря драконовской дисциплине. Матерый враг, но уважение он заслуживает. А в этой реальности он кто? Как же так случилось, что военная косточка да в полицию подалась? «Присаживайтесь, Павел Алексеевич!» Радушно протянул руку его высокопревосходительство в сторону ближайшего стула. «Благодарю вас, господин генерал!» Чуть замешкавшись, поблагодарил я, поглядывая на запылившееся сиденье стула. Кое-как стер пыль и, усаживаясь, спросил. «Или следует обращаться к вам ваше высокопревосходительство?» «Вы не мой подчиненный, поэтому называйте меня просто Александром Павловичем», — улыбнулся генерал в штатском. «А высокопревосходительство, генерал, оставим на будущее». «А я молодец, угадал. И знаю теперь, чего генерал на снимках в фуражке стеснялся лысины». «Как прикажете?» — покладисто согласился я. «Что-то вы невеселые!» — покачал головой Кутепов. А «Вы бы на моем месте веселились?» — ответил я вопросом на вопрос. «Вас похищают, а потом привозят неизвестно куда. Я даже отдернул себя на полусловие из-за получившегося каламбура, ведь в моей реальности Кутепов, ставший после Врангеля главой РОВС, был похищен сотрудниками ОГПУ и умер не то от сердечного приступа, не то от передозировки морфия». Я ждал, что сейчас передо мной разыграют маленький спектакль. Кутяпов позовет ротмистра, строго спросит, мол, от чего это похищал, если было приказано пригласить, а тот станет пучить глаза, но нет, Александр Павлович не стал играть в плохого и хорошего полицейского, а просто спросил: Есть надобность, представляться. Предполагалось, что я должен знать имя и должность своего собеседника, знать его в лицо. Все-таки студент-юрист читает газеты, листает какие-нибудь альманахи или бюллетени, где печатают портреты высших сановников. Имя-то и фамилию положим «я знаю», а вот должность явно не командующий гвардией и не военный министр, но сидевший может быть и министром внутренних дел и начальником департамента полиции. Нет, если высокопревосходительство, то министр, но он может оказаться министром двора. Если я не ошибаюсь, у вас имеется несколько государственных должностей. Осторожно спросил я. Вы же не только министр. Наверняка Кутепов еще и член какого-нибудь госсовета, еще что-нибудь. В общем-то, вы не ошибаетесь, кивнул Кутепов. В данный момент я представляю и Министерство внутренних дел, как его глава, и службу охраны его императорского величества, как глава этой службы. И, к слову, титуловать меня ваше сиятельство тоже не нужно. Вот оно как. МВД и ФСО, если по-нашему. Смелый человек император, если и решился объединить в одних руках две такие мощные структуры. И отчего он взял на этот должность Кутепова? Светлость. Значит, либо князь, либо граф. Скорее всего, последнее. Про князьёв не помню, а вот графский титул Николай II давал. Викте стал графом и каковцев. А министр между тем продолжал. «Если хотите, принесу вам официальные извинения. Но, скорее всего, вам от него легче не станет». Как говаривал мой преподаватель, ясно-понятно. И вытащили меня для чего-то такого крупного и государственного. Вербовать? Но мне кажется, это не уровень министра. Впрочем, сейчас всё сам узнаю. «Итак, господин Кутафьев, начал министр, — «что вам известно о двойниках?» «О двойниках?» — слегка растерялся я. «Чего угодно ожидала, а тут двойники. Что он имеет в виду? Гофмана? Или некую историю о нашей императрице, Анне Иоанновне, увидевшей как-то саму себя? Двойник или Доппельгангер? Тёмная сторона твоей личности. Увидишь? Умрёшь?» Я нахмурился. «Нет, наверное, всё проще». Вряд ли начальника охраны императора интересует мистика. Его волнуют более приземленные вещи. «Если вы о слухах, что каждый правитель имеет двойника, который замещает его на церемониях, или на каких-то мероприятиях, что могут быть опасными, или еще где-то, то да, слышал», — произнес я. Я и на самом деле читал о двойниках Гитлера, смотрел какой-то фильм о двойниках Сталина, но верить этому или нет, так до сих пор и не решил». «Слухи основываются не на пустом месте», — кивнул Кутепов, охотно раскрывая передо мной карты. «Бывают случаи, когда государь не может присутствовать на каком-то важном мероприятии, но его присутствие обязательно. Или, если стало известно, что на Николая Александровича готовится покушение, и нам необходимо взять исполнителей на живца, вот тут мы вынуждены прибегнуть к помощи двойника». «Но я ведь не похож...» «На Николая Александровича!» – растерянно пробормотал я. «Может, кого постарше поискать?» Однако Кутепов, проигнорировав, мою ремарку продолжил. «Как водится, специально обученных людей, отобранных в качестве двойников, нет. Если нужен двойник, моя служба просто нанимает актера. Накладная борода, усы, немного грима – вот и все. Зато и оплатят эту роль так, как ему не заплатят и за пять лет работы в театре или в синематографе». «Разумеется, с него возьмут подписку о неразглашении». «А если он все-таки разгласит?» – полюбопытствовал я. Сибири или еще дальше?» «А зачем? Пусть себя болтает!» – отмахнулся Кутепов. «Зато появится пара статей в газетах о каких-нибудь пагубных пристрастиях этого актера. Наркомании, мужеложестве, любви к малолетним детям. Карьера загублена, а для артиста это похуже и «Сибири и смерти». «Покамест! Тфу-тфу!» Никто из артистов не хвастался, что исполнял вне сцены роль государя-императора. «Эх, господин генерал, если бы такое было в мое время, то артисты бы в очереди стояли, чтобы о них тиснули в газете. И не какие пристрастия. Главное, чтобы громко...» «Думаю, я правильно вас понял. Меня... Эм, пригласили, чтобы я сыграл чью-то роль?» Решил я перейти сразу к делу. «Вы должны не просто сыграть роль. Вы должны будете провести в этой роли определенное количество времени. И начинать нужно завтра». «Это как?» – насторожился я. «Мне же экзамен сдавать». «Ну да. В понедельник вы сдаете экзамен по уголовному праву Российской империи. А еще через месяц должны получить диплом», – проявил осведомленность о моей жизни министр. «Ага, все верно». «И как быть? Как же мой диплом?» — хлопнул глазами я. «Да никак!» — пожал плечами Кутепов. «Правоведов в Российской империи без вас хватает. Одним больше, одним меньше. Какая разница? Диплом? Диплом только бумажка, ничего более. А вам предстоит стать наследником престола, цесаревичем Александром. Как я уже сказал, на год, а может и больше. В общем, как Господь Бог даст?» «Подождите», — заволновался я. «Одно дело сыграть роль на какой-нибудь церемонии, вроде парада, совсем другое, год-два или больше. А как же моя личная жизнь? Да и моё согласие совсем в расчёт не берётся». «Не то, чтобы я не готов, просто только успел к новой жизни привыкнуть, а тут снова всё с ног на голову». «Согласие?» — нахмурив брови спросил Кутепов. «Тут молодой человек, империя под угрозой» а вы мне о своем согласии толкуете. Здесь у нас, дрожайший Павел Алексеевич, выхода нет. А у вас какой выбор, когда страна в вас нуждается? — Наследником, — тяжело сглотнув, переспросил я. — Наследником, — кивнув, подтвердил Кутепов.